Глава 21. Вечером заявился Овчинников. Мне он был искренне симпатичен, поэтому я не послал его лесом, а пригласил пройти в небольшую гостиную, где даже напоил чаем для начала. Эльза сегодня здесь не ночевала, потому что в Милан ей нужно было собрать просто гигантскую гору вещей. А на мой вопрос, нахрена это ей понадобилось, ведь мы летим всего на три дня, она назвала меня ничего не понимающим чурбаном. Спорить я не стал, потому что реальная ни черта во всех этих мероприятиях не понимаю. Если это так необходимо, тащить с собой на пару дней восемь чемоданов три то пускай тащит. Не пешком в конце концов пойдем, и не на автобусе каком-то, чтобы беспокоиться о дополнительном весе поклажи. Ну а частый дирижабль позволяет все эти чемоданы взять на борт, не то что общественный транспорт, в правилах перевозки пассажиров которого было прописано четкое ограничение единиц и веса багажа. Хорошо, что есть папа с частным дирижаблем, который может одолжить его дочке на покататься. Вот только подозревая, что скоро клану понадобится свое средство воздушного передвижения. Вообще странно даже, что ни у Алдышевых, ни у Волковых такового в наличии не имелось. Но это объяснялось весьма просто. Папаша Евгения боялся высоты в любом ее виде и считал противоестественным полеты на разных там дирижаблях, что на самом деле было довольно удивительным. Особенно, когда я разобрался, что весь военно-промышленный комплекс, которым владел бывший клан Алдышевых, составлял только наземные виды вооружения. И их ученые даже не стремились подняться выше земли, хотя никаких нарушений в законах они не совершили бы, попытавшись разработать самолет. Да, и в лицензиях, выданных клану, подобных ограничений не наблюдалось. Но так или иначе, кроме держаблей, никто в Империи не смог сконструировать ничего более современного и более скоростного типа истребителей и самолетов-невидимок. Я, конечно, в это особо пока не вникал, но почему-то мне кажется, что захоти я сделать нечто подобное, то наверняка столкнусь с некими физическими препонами, которые невозможно будет обойти потому что летать люди хотели всегда, независимо от мира и века. Ну, кроме Захара Алдышева, который действительно просто ненавидел все, что было выше 2,5 метров. Брат Евгения, который был бывшим главой клана, а также Волков, хотели купить такую штуковину, но, как оказалось, на их производство для частных лиц существовала очередь. А все потому, что этим самым производством занимались Гриньковы, наследники которых и по совместительству своего жениха Софья Волкова отправила в утиль. Так вот, Гриньковы монополизировали данный рынок и практически в единственном числе занимались изготовлением цепелинов. Основная часть продукции шла для компаний, занимающихся коммерческими перевозками, а также на нужды объединенные регулярной государственной армии Совета кланов. Для частников же, обладающих достаточными средствами, чтобы приобрести себе дирижабль, существовала очередь, и исключения не делалось ни для кого – Даже потенциальному родственнику не пошли на встречу и не подвинули его очередь вперед. Вот так и получилось, что ни Алдышев, ни Волков просто не дождались своей очереди. Братья же Алдышевы, когда начали делить власть в клане, не подтвердили своих намерений и их из очереди выкинули к радости того, кто подвинулся вперед на одну позицию. Насчет Волкова было сложнее. Гринькову ждали, когда объявится преемник имущества Волкова, А очередь на постройку дирижабли относилась именно к имуществу, и ничего пока с ней не делали. Хотя нервничать уже начинали не только Гриньковы, но и товарищи, которые шли следом за Волковым. Такая вот странная юридическая коллизия получалась. Клана как бы уже нет, но имущество есть, а значит у этого имущества должен быть хозяин. И именно этим воспользовался Андре, узнав про очередь. Уточнив у меня информацию о намерениях, она подтвердила очередь к недовольству идущего прямо за нами Макарова. Но мне уже было на него плевать. Вот с кем у меня не было ни единой точки пересечения, так это с ним. Так что для нас уже примерно через год заложат на верфях аппарат, и Савельевы станут счастливыми обладателями личного дирижабля. Годика через два. А пока нужно будет или билеты покупать на общественный транспорт, или у тести клянчить, что тоже не слишком мне улыбалось. А еще больше приводило к вопросам, собственно, почему свет клином сошелся на дирижаблях, ведь монополизирован был только конкретно этот сектор. Нужно будет обязательно разузнать и уточнить вопрос, а то чем черт не шутит, вдруг у меня родится идея создать аналог двухместного кукурузника. Тогда текущие проблемы с огромной очередью перекрылись бы, хотя бы на время». В общем, Эльза пообещала заехать за мной завтра в шесть утра, и чтобы я к этому времени был готов, умыт, выбрит и одеться в ту одежду, которую она для меня подобрала, и повесила на видном месте. А также, чтобы мой чемодан, который ей пришлось срочно в срочном порядке покупать, опять в первой попавшейся лавке, от чего она шипела весь вечер, как рассерженная кошка, стоял возле двери, и не дай бог я его открою и что-нибудь оттуда вытащу. Я опять пожал плечами, сам попросил ее меня собрать, Так что терпи, Сава. Чай чудесен, а ваш повар прекрасен. Эти пирожные ему явно удались. Равнодушно сказал Овчинников, отодвигая чашку с немного недопитым чаем. Я обязательно ему передам, что вам понравилось. Я понятия не имею, кто готовил эти пирожные. Не удивлюсь, если их просто купили в булочной на углу улицы, куда я в спешном порядке выгнали того самого повара, потому что ничего подобного на завтраке я не видел. «Так зачем вы пришли, Павел? Вам передали книгу?» Кирилл отчитался, что «все, всем передал», и даже аккуратно подшил расписки о получении в отдельную папку, и даже снял несколько копий, юридических заверив по всем правилам, если вдруг что-то произойдет с оригиналами. «Видимо, я сильно в прошлый раз на него надавил, раз он так старательно подошел к выполнению своего задания». «Да, передали». Овчинников кивнул и откинулся на спинку небольшого диванчика, на котором сидел. При этом он внимательно меня рассматривал, словно видел впервые. «Я, собственно, о результатах проделанной работы и хотел с вами поговорить, Виталий. Лично. Поэтому и пришел без предупреждения, чтобы никто посторонний не знал о моем визите, как и о его цели. «Вы уже закончили? Так быстро?» Я действительно удивился». Почему-то в моем представлении все эти анализы из крови, которые у нас сцедили, должны были затянуться еще на пару месяцев. Секвенирование генома – это на самом деле банальная процедура. Большую проблему составляет найти определенную последовательность, учитывая, что образца у нас Нет. Если я правильно перевел на но нормальный человеческий, они быстро разложили всех на составляющие, и теперь это составляющие сравнивали друг с другом, потому что самого главного, генетического материала императора, у них не было. Лично я в этом проблемы не видел. Император, собственно, как и всех представителей семьи, традиционно хоронили в специальных склепах, находящихся рядом с местом, где собирался совет. И их не кремировали, это было по какой-то причине запрещено, Зато саркофаги или гробницы я не понимал в этом мир разницу между ними всегда находятся под круглосуточной охраной в месте, куда может пройти практически любой, чтобы отдать дань уважения конкретному трупу или всем трупам сразу и полюбоваться на произведение искусства. По-другому, гробницы просто язык не поворачивался назвать. Я, конечно, далек от всех императорских чудаковатостей, но в рамках всеимперского помешательства пошел бы на уступки и вскрыл парочку гробниц, чтобы вырезать у императоров по почке, Совсем, конечно, уважением к усопшим. Но они почему-то до такого варварства, даже во имя блага всей империи, до сих пор не опустились. На жаль, сэкономили бы кучу нервов и времени. Но не мне давать им ценные советы. Старики сами разберутся, что можно, а чего делать нельзя. Может, там действительно какие-нибудь весомые причины имеются, по которым гробницы трогать ни в коем случае нельзя. Книга знатности нам очень помогла разобраться, и теперь... Мы готовы огласить результаты. Если вы хотите мне сообщить, что я являюсь претендентом, то не стоит. Я давно знаю, что кто-то из императоров повалял какую-то мою пра-пра-бабку. Я усмехнулся, но Овчинников продолжал меня разглядывать с видом маньяка, у которого уже руки трясутся от нетерпения. Так он хочет меня расчленить и заглянуть внутрь. Но как раз это неудивительно. Императоры всегда пользовались повышенным вниманием со стороны женского пола и... «Не всегда это внимание было связано с их положением», – протянул Овчинников. «Я же мрачно подумал о том, что знаю, с чем это связано». В тот момент, когда я сливался со стихией, если рядом находилась девушка, то она начинала вести себя слегка неадекватно. Может быть, слияние как-то подстегивало инстинкты, которые на время отключали мозг и вырубали лишь чувства, из которых превалировала самое древнее выбор самкой наиболее сильного самца, чтобы произвести на свет такое же сильное потомство. Ну, а потом, в случае с членами императорской семьи, включалась еще и логика. Папаша явно не обделит свое чадо в преференциях, так почему бы и да? На самом деле, нам удалось выявить 15 претендентов только из представленной сотни образцов крови, взятой у членов Совета кланов. Он уплюбовался на мою офигевшую физиономию. Да, императоры неплохо развлекались, че уж там. Расширять масштаб исследований, как мы планировали до этого, в текущих условиях с данными результатами, не имеет смысла. Хотя так же, как и вы, мы удивились полученным результатом. Ведь мы и на пять-то претендентов не рассчитывали. И да, вы, Виталий, входите в число этих пятнадцати. А я, к счастью, нет. К счастью, я недоверчиво хмыкнул. Странное заявление, учитывая, что, наверное, каждому хочется почувствовать себя кем-то более значимым, чем он есть на самом деле. У меня, например, было время принять это родство. А сначала да, даже у меня голова слегка закружилась. «И все же, к счастью...» очеников улыбнулся. «Вы же понимаете, что прежде чем претендент начнет соответствовать званию императора, он должен пройти определенный ритуал, так называемый ритуал слияния со стихией, а при нем процент выживаемости составлял примерно 30 выживших к 70 тех, кто не потянул. Может быть, поэтому не всех сыновей в итоге стали допускать к прохождению этой довольно мучительной процедуры». И поверьте, я не горю желанием ее проходить, даже чисто теоретически, даже для того, чтобы иметь шанс на трон. Меня и мое текущее положение в совете, как и всего моего клана, вполне устраивает. А вот это вполне было похоже на правду. Думаю, что некоторых из тех четырнадцати счастливчиков придется насильно швырять в объятия родственной стихии, а насколько это может быть жутко, я лично знаю не понаслышке. И все же, Павел, вы же не будете утверждать, что пришли лично сообщить мне то, о чем и так скоро всем станет известно. Я прищурился. Что-то он не договаривает. А меня уже бесить начинают все эти подковерные игры. Дайте мне просто спокойно жить и развивать мой клан, мать вашу. Разумеется. Рассылка уже произошла в автоматическом режиме. Кроме вас. Он задумчиво провел пальцем по губам. Когда Света увидела результат, она чуть с ума не сошла. Я тоже был весьма удивлен, если не сказать больше. «Хватит говорить загадками», — я повел плечом. Рука снова начинала болеть, и это доставляло мне неудобство, отвлекая от достаточно важной беседы, которая сейчас происходила. «Хорошо», — Павел выпрямился. «Ваш код ДНК уникален, но он словно переписан в уже взрослом состоянии, и я никак не мог понять». Как такое было вообще возможно, пока не прочитал кое-какие определения ритуала слияния и его последствий? Виталий, когда вы прошли ритуал слияния с родственной стихией? Я сглотнул. Я вообще не хотел, чтобы кто-то об этом когда-нибудь узнал, но, глядя в предельно серьезное лицо Овчинникова, внезапно понял, что могу довериться этому человеку. Не знаю, откуда ко мне пришло такое осознание, но в последнее время я всецело доверял своей интуиции. К тому же он видел уже на самом интимном уровне, из чего я состою. Я устало откинулся на спинку стула и провел языком по сухим губам. Чертова раны! Такое чувство, что она воспалилась и теперь пульсирует. Может быть, отнять руку? Протез мне вон, овчинников сделает. Никто и не отличит. А что если... Я выпрямился. Полгода назад. Это произошло, можно сказать, случайно, и получилось, вероятно, из-за того, что я был сильно ранен и практически умирал. Не мог сопротивляться. А что, есть какие-то проблемы? Я бы не сказал, что проблемы, просто... Он на секунду задумался. Мы очень мало знаем об императорах. Семья тщательно оберегала свои секреты. Мы не знаем, почему императоры обладали такой невероятной силой, И можем только предполагать. Сава, изменения еще не завершились. Мы со Светкой пришли к выводу, что они находятся на самом начальном этапе. Но полгода — это много, слишком много. Что-то ты делаешь не так, и я готов предложить тебе свою помощь в осознании того, что именно идет не так. Никто, кроме меня и моей жены, об этом не узнает». Все образцы просматривались в режиме строжайшей конфиденциальности. А секретарю совета твое имя было просто переслано в общем списке, без каких-либо настораживающих пояснений. «Ты же говорил, что не занимаешься биоинженерией. Мы как-то очень легко перешли на «ты», и нас, похоже, это нисколько не смущало. Меня так точно». «Я не говорил этого», — он усмехнулся. но да ты и не спрашивал». «А, точно». Я спрашивал у него про кого-то другого, и мне ответили, что официально вроде бы нет, а что там в лабораториях происходит, на самом деле одному Павлу и известно. «Знаешь, я готов рискнуть. Вот только сдается мне, что вы можете в итоге лишиться такого великолепного экземпляра, как я, для проведения своих сомнительных опытов. Но раз уж прекрасная Светлана настаивает, я хрипло рассмеялся и принялся неловко раздеваться». «Помоги мне. Я не знаю, что это, и никто из моих ученых не может мне помочь. У меня складывается ощущение, что эта дрянь меня убивает. Медленно, но вполне уверенно. Если вы мне поможете, то хоть какие опыты проводите, я на все соглашусь». «Хмм, как интересно». «Вот, Сава, смотри, как выглядит истинная заинтересованность. Ему же плевать на тебя. Он увидел нечто новое и теперь хочет это новое всестороннее изучить». А Павел уже склонился над моей раной. Внезапно он сунул руку в карман и достал оттуда небольшой сверток, в котором казались перчатки, скальпель, какие-то пробирки. Он что, думал, что я вот прямо сейчас соглашусь стать их подопытной крыской или подготовился на всякий случай? «Можно?» Он посмотрел на меня, спрашивая разрешение поковыряться в ране. Меня так и подмывало сказать «нет», но в этом случае не было никакой уверенности, что овчинников не повалят меня на пол – и не совершить свое грязное дело, пользуясь моей беспомощностью. Отогнав тупые мысли, я кивнул и стиснул зубы, приготовившись терпеть боль. но удивления боли практически не было. Павел взял все образцы очень аккуратно, не разбередив рану. «Кто занимался твоим ранением? Я могу встретиться с этими людьми?» Деловито спросил он, убирая образцы и тщательно сворачивая снятые перчатки. — Лаборатория Евгения Алдышева. Я дам его номер и предупрежу, что ты с ним свяжешься. Он меня предупреждал, что биоинженерия на таком уровне не является их темой. Там наиболее подкованный Егоров, абсолютно улетевший тип. Тебе понравится. — соязвил я, получив в ответ сардоническую улыбку. — Я свяжусь с ними, и когда мы получим первые результаты, то свяжусь с тобой. Павел кивнул мне. Я же в это время скидывал ему контакты Алдышева. — Угу. Я рассеянно кивнул. «И ты даже не озвучил цену своей помощи. Ведь в нашем меркантильном мире даже бабушку через дорогу нельзя перевести бесплатно, если она состоит в клане отличном от твоего. Альтруизм нынче не в моде». «Ты не поверишь, но ничего. Это опыт и научный интерес. А в своих опытах мы обычно подопытным еще и доплачиваем». Покачал он головой, предельно серьезно глядя на меня. А если все получится, и ты чудом окажешься на месте императора, то наверняка же не забудешь, кто тебе помог достичь таких вершин, предварительно вылечив от чего-то смертельного и неизвестного. Неплохой задел для будущего. Я усмехнулся и начал одеваться. У нас тут планируется скромная свадьба. Приглашения не рассылаем, но ты со своей некрофилкой приглашен. А я приду. Павел рассмеялся негромким смехом. «Что вам подарить?» «Не знаю. У Эльзы спросите». Я посмотрел, как он выходит, и на мгновение прикрыл глаза, чувствуя, что впервые за все время произошедшее с получения ранения у меня появилась какая-то надежда.